Глава шестая. В расположении части прибыл подполковник, которого до этого никто здесь не видел. "Всё у меня было как надо, чтобы ни одной соринки, ни одной пылинки", предупредил капитан и, подхватив рукой болтающийся на боку планшет, побежал встречать начальство. Легионетов убрали в казарму. Почили новые подвортнички, начистили ботинки и стали отдыхать в комнате для политзанятий, читая раскрытый на первой странице устав караульной службы. Дневальный стоял в тамбуре, входной двери, высунув голову наружу. Идут! Подбалконник пошёл в казарму. Где личный состав, спросил он. Отдыхают, гаркнул дневальный. Находящийся на посту часовой имеет право прервал на полуфразе увлекательное коллективное чтение старший лейтенант Кудряшов. "Поставы изучаете?" спросил подполковник. "Так точно!" гаркнули в ответ лейтенанты. "Похвально, похвально. А как у вас с боевой? Всё в порядке, товарищ подполковник?" отрепортировал капитан. Деввиреновы подразделение завершила курс предварительной подготовки с оценками хорошо и отлично. Все хорошо и отлично. Так точно, все. Ну ладно, ступай, капитан. Мне тут с ребятами переговорить надо, с глазу на глаз. Разрешите идти. Да иди уже. Капитан развернулся на каблуках и стаевым шагом вышел из казармы. Было видно было уместного капитана Рыльцева в пушку. Раз он так перед начальством выплясывал, видно, желал он как можно быстрее искупив свою вину из этой христианским богам забытой дыры уйти, на повышение или даже на понижение, лишь бы уйти. А может быть, как раз наоборот, это место его очень устраивало, да потому что и много хуже встречаются, кто знает, Ну как, ребята, служба поинтересовался подполковник. Отлично, служба, товарищ подполковник. Как настроение, питание? Отлично, товарищ подполковник. Поди измучил однообразный рацион. Хочется чего-нибудь экзотического. Вы не стесняйтесь, говорите. Это да. Хорошо бы и картошки варёной с луком. Высказал пожелание пивоваров. Так хватил. вздохнул подполковник. Я бы и сам от картошки не отказался, а то эти бананы с кокосами мне во где сидят. Все оживились и даже закрыли уставы каргульной службы. Домой не тянет. Тянет. Зазнобы пишут. Пишут. Только письма долго идут. Капитан Пади замордовал. Есть маленько. Ну, в общем, ничего. Терпимо, как и во всей советской армии. Я вас вот для чего, ребятки, собрал, сказал подполковник. Дело у меня тут одно есть, которое только с вашей помощью решить и можно. И достал карту. Смотрите, легионеты продвинулись. Это наша часть. Это вот водораздел. Господствующая высоты, шоссе, посёлок геологов, река. А вот это интересующее меня А теперь уже и вас топографическая точка, к которой, совершив скрытый марш, необходимо выйти. Подполковник очеркнул на карте небольшой кружок. Ситуация усложняется тем, что здесь и здесь, пкнул в обозначенную на карте территории, зона нашего влияния заканчивается. Нас там нет. А кто есть? Ты и все кто угодно. мирные и след днём и не поворачиваться к ним спиной население повстанцы проправительственные войска наёмники просто бандиты в общем разворошённый бравенник вседовитыми и термитами есть ещё одна наша база куда в случае крайней нужды вы можете попытаться пробиться вот она правда сильно на них вам рассчитывать не приходится во-первых далеко Во-вторых, они и сами там со всех сторон обложены, как медведи в берлоге. Так что они для вас под спорью, скорее, психологическое, чем реально. Но ничего другого я вам предложить все равно не могу. Мои здесь гости неофициальны, что и следует учитывать при планировании операций. Как далеко до исходной точки, если в обход по обжитым районам, Вдоль побережья и шоссе, то близко. Километров двести пятьдесят. А если напрямую, то дальше. Сколько? Пожалуй, верст сто с гаком. То есть, гораздо дальше. Если учесть, что идти придется по джунглям, по бездорожью, без ориентиров и по страховке, вы пойдете напрямую. Так, чтобы вас никто не видел. В населенных районах, Скрытность марша обеспечить затруднительно. Мы посылали одну группу, но там сплошные деревни, рисовые поля и повстанческие разъезды. В общем, лучше идти через джунгли. Задача ясна. Какие действия следует предпринять после выхода в исходную точку? Залечь, оборудовать скрытые наблюдательные пункты и осуществлять круглосуточное наблюдение за шоссе. «Как долго?» «Пока не проследует интересующий нас автотранспорт, джип, вот с этими номерами. После его прохождения вам следует как можно быстрее покинуть место операции. В какой из дней запланирован выход?» «Это зависит не от нас, а от кого. От джипа. Ваша задача — разработать подробный маршрут, подготовить снаряжение, оружие, ну и все прочее». что полагаться в таких случаях и ждать команды. Контактов с местным населением как до, так и во время операции следует избегать всеми возможными способами. Оружие применять в самом крайнем случае, когда другого выхода не остаётся. Но тогда уж биться до победного конца и живыми в руки врага не попадать. Хотя гораздо лучше вовремя от этого оружия избавиться. и изображать заблудившихся в джунглях мирных геологов. Для чего разработать соответствующую легенду. Вам, конечно, не поверят, но доказать ничего не смогут. И, подержав пару дней в плену, передадут с рук на руки нашему послу. Ну, всё, сынки, готовьтесь и постарайтесь не сложить в этих поганых лесах свои буйные головы. А капитану я скажу, чтобы меньше вас доставал. вам теперь ни не до него будет